Так, ну и, наконец, последняя тема, апофеоз. А теперь вопрос, стоит ли изменять характер, это решать вам. И вот, что бы я посоветовал? Смотрите, есть такая цепочка. Ну, известно, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу, да? Действительно, э Судьба, это, как мы уже говорили, это некая результирующая всех выборов, которые мы делали в своей жизни. Иметь и не иметь, управлять или подчиняться, развивать, не развивать. Что делать, в общем? Да? В итоге мы обрели судьбу. И характер уже у нас сформировался. И вот вопрос: как изменить характер, если есть такая цепочка? С какого сегмента можно начинать? С поступка, конечно. Ключ к этой цепочке только поступок. Иными словами, простите, коллеги, если вы хотите научиться быть уверенным человеком, например, и вам не нравится в себе черта, что вы не уверены, я вот о чем, да? Что нужно делать? Нужно совершать поступки, которые бы совершил человек уверенный. Да, тут, конечно, можно выйти на тему быть или казаться, но надо уметь и быть, и казаться, как, да, То есть э, главное помнить, что смерть физическая вам не грозит, если вы все-таки будете выбирать место и время для совершения поступков. Да? То есть не обязательно сразу слона бешеного укращать начинать, как подобает человеку решительному, да, или, ну я так, да, не надо пытаться там Иран замерить в одиночестве. Вот, то есть можно стараться э, совершать менее радикальные поступки, да? например, решить что-то в своем ближнем окружении. Решить вещи, которые вы годами по каким-то причинам не решаете. Да, то есть э, я к тому, что начинать надо с мелочей. И когда меня спрашивают иногда, с чего надо начинать, я даю очень прозаический совет с холодного душа и получасовой пробежки. Вот так тупо. Почему э, душ и почему бег? Да просто забедите полезную привычку, победите себя. Научитесь получать удовольствие от простых и правильных вещей. Да, Начинайте делать то, что правильно, вместо того, что хочется. Научитесь любить это. И очень многих, коллеги, это очень <свят> разочаровывает. Да? И всего-то я говорю, ну вы заведите эту привычку. Вообще, заведите, заводите, возьмите себе правила, напишите перечень полезных привычек. Да, которые вам бы хотелось приобрести или вы бы считали правильным. И начните их заводить хотя бы по одной в две недели. Или по одной в неделю. Или по одной в месяц, если уж очень себя жалко. И все. И все. И вообще, куда вам спешить? Да, то есть, вот можно по одной в месяц. И в завершение расскажу. Я... Есть такие конфеты Моцарт, да? Причем они есть две самых известных. Одни немецкие, одни австрийские. Немецкие – это Пауль Ребер, ярко-красная упаковка. Австрийские – Мирабел, Крафт Якоб Суша. Да, вот эта история. Лучше, конечно, Ребер. Они вкуснее и прочее. я был знаком с маркетинг-директором этой компании. Хер такой френдлип. Вот. И он начинал свою презентацию так. Он сухо начинал зачитывать истории о, вред, о вреде шоколада. И он говорил, в шоколаде содержится вот это вот, это плохо влияет на это. Он говорю, в шоколаде это вот это вот, это отвратительно влияет на это. В шоколаде находится вот в 100 граммах столько-то веществ, которые там блокируют деятельность каких то желез. Народ -то вообще тихо офигевал, потому что фирма там 45 стран экспорт шоколадных элитных изделий. На это. Вот. И он говорил, а теперь что я вам хочу сказать? Поскольку шоколад это ужасно вредная вещь, то если портить себе жизнь, то только самым лучшим шоколадным фау... фирмы То есть надо выбирать, чем портить себе жизнь. Поэтому, говорит, я рекомендую. Он вообще был мастер таких образных сравнений. Когда я спросил, чем отличается ваши конфеты от австрийских, а там стоимость в разы, он сказал, понимаете, вот тут, говорит, марципан, и тут марципан. Они светло-зеленого цвета. Они оба считаются фисташковыми. Но, говорит, мы фисташковый марципан делаем из фисташек, которые растут в брешии. Эти фисташки были выбраны как самые лучшие и дающие оптимальную гамму вкуса, которые выбрали наши дегустаторы-кондитеры. И говорит, у фирмы Ребер принцип такой, если мы замысливаем конфету, мы ее делаем из того, что мы считаем нужным, а сколько она стоит, это нас не волнует. Ну вот мы замыслили конфету, сложили, добавили норму, получилось только. И говорит, наши покупатели это понимают. А говорит, эта фирма использует... Шпинатный краситель для придания салатового цвета. И, понимаете, говорит, шпинат в шоколаде – Говорит, это одна история, а фисташки в шоколаде – чуточку другая. И, говорит, это разрешенный краситель, он соответствует всем нормам ЕС, говорит, да? Это абсолютно здоровая штука. Но, говорит, по вкусу это несколько отличается. Вот. Ну, на самом деле это так и есть. да. С другой стороны, может, это и не так плохо. Короче, коллеги, история-то в чем? Если портить себе здоровье, то уже портить какими-то хорошими продуктами. Такая история. Хорошо, внимание. Вот примерно так. То есть мы начинаем с поступков. А поступки формируют привычку. Например, привычку не идти на поводу собственных желаний полностью. А если идти на поводу то понимаете, что это желание, в принципе, не совсем полезное. Поэтому, конечно, можно немножко пойти на поводу. То есть грешить мы не перестанем, конечно. Но, может быть, будем это чуть реже делать. И, по крайней мере, понимать, что немножко грешим. Может быть, потом каяться. А да, с последствия? Да? <с да, да, да, да, да. Не путать это с полезным. да. Путать, что, например, сегодня с утра мы хотим посидеть в тазике с соплями. Надо ли с собой сильно <с бороться? Нет. Да, почему вы не начать утро с тазика с соплями? Просто мы понимаем, что мы сидим в тазике с соплями. Мир за это время никак не меняется. Посидели, посидели. встать, помойтесь, валите на работу. Да? Вот, если хотите на три дня, ну, просчитайте последствия. Можете ли все это позволить, да? Если можете позволить, сидите там три дня и не мучайтесь. Тоже никаких проблем, да? То есть, поступки становятся осознанными. Правда, оборотная сторона всей этой истории я должен предупредить сразу. Когда начинаешь обзаводиться этими всеми опциями, первое время раздражают люди, которые живут как лейминги. И тут надо очень... Это птица какая да? Даже не рыбы это животное. Это такие зверушки, которые кончают коллективными самоубийствами. Такие маленькие полярные мыши. Вот. А, да, я такой, да. да, и свойственным такие психозы коллективные. Да, вот. Так вот я к чему. Что... Очень важно не поддаться этому чувству и понимать, что то, что вы что-то умеете, это не повод презирать тех, кто не умеет. Да, то есть не, не скатывайтесь в примитивный снобизм. То есть вы сделали что-то для себя, умеете что-то, ну, будьте по-хорошему снисходительны к тем, кто этим не хочет заниматься. В том числе, может быть, к вашим близким, потому что вовсе не факт, что ваши привычки будут всеми поддержаны повод для обзаведения новыми привычками рвать с прежним окружением, опять решите сами. Но презирать кого-то непочтенно и помните, что гордость вещь хорошая, а спесь — это признак рабской души всегда. Да? Спесь — это всегда признак раба с комплексами. Поэтому гордиться собой можно, а вот быть спесивым — гордость не должна переходить в гордыню, гордость не должна переходить в презрение, гордость не должна переходить снобизм и прочие истории. Это плохая история. Да? Поэтому развивайтесь, чтобы быть выше, чтобы быть высокими, а не для того, чтобы быть выше кого-то. Вот это просто от души совет, потому что и себе жизнь испортите, и другим не приобретете. Да? Поэтому тоже обзаводитесь чем-то, обзаведитесь, ну, не презирайте других. Научились вы играть в шахматы? Хорошо. Кто-то играет хуже вас? Ну, замечательно. Да? Но презирать его за это, ну, как бы, наверное, не стоит. И еще помните так, еще что, да, если к вопросу ближних далее. Сейчас скажу. Дело в том, что вот когда делаешь что-то для себя, да, то не ждите от каких-то от других благодарностей, понимания, может быть, да. Делайте просто это для себя. Не спешите как-то так резко менять окружающих, менять других, да. Кто-то вас сразу поймет, кто-то вообще не поймет. В силе Настоящая сила, она всегда снисходительна должна быть, да, вот обрели какую-то силу, ну, используйте ее во благо, ну, такой искренний совет, да, потому что нет ничего, я уже говорил, страшнее неофита, да, который вот что-то обрел и начинает теперь плевать через губу на окружающих, Непочтенное это занятие, и в чем проблема, когда вы запускаете саморазвитие, вы обратно уже не вернетесь, это тоже помнят. То есть процесс необратим. да, вы С этой ветки слезли, обратно вы на нее уже не попадете. То есть вот процесс инициировался, да, но обратно, обратного хода он не имеет. Спасибо, что вы прослушали аудиозапись одного из моих семинаров. Он является частью авторской программы